Глава 3. Король ледяное сердце жил в великолепном замке, стоявшем на вершине холма. А ещё в замке жили сотни стражников, целый сонм придворных и множество слуг и куртизанок. Они окружали короля днём и ночью, и ни один из них не был близок к его сердцу. И только одно живое существо было дорого королю. Это была маленькая синяя птичка. Птичка жила в золотой, украшенной драгоценными камнями клетке. Иногда она пела или чирикала. По вечерам король протягивал через решётку клетки орешки. Король ледяное сердце. Кажется, в Сент-Джайлс никогда не заглядывает солнце, подумала следующим утром Сайленс Холлингбрук. она подняла глаза и увидела среди вторых этажей вывесок и крыш только кусочек голубого неба величиной с ладонь Сент-Джайлз был перенаселён дома здесь строились один на другом комнаты делились и делились пока людей набивалось в них как сельди в бочке Сайленс порадовалась что её собственные чистенькие комнаты находятся в Оупенге Сент-Джайлс был ужасным местом, и страшно было бы прожить в нём всю жизнь. Ей хотелось, чтобы её старшие браты и сестра нашли другое место для приюта. Но приют основал их отец, и в Сент-Джайлсе жили самые бедные из бедных жителей Лондона. Сайленс остановилась на потёртых ступенях и громко постучала в тяжёлую деревянную дверь. В приюте раньше был колокольчик, но в прошлое Рождество его украли. У Интер всё ещё не удосужился повесить новый, и иногда Сайленс долго стучалась, дожидаясь, пока её не услышат. Но сегодня дверь открыли почти сразу. Сайленс увидела перед собой чисто вымытые розовые щёки, чёрные, зачёсанные назад волосы и проницательные карие глаза. Доброе утро, Мэри Уйтсон. Мэри присела. Доброе утро, миссис Холленбрук. Сайленс вошла в узкий коридор и сняла шаль. Моя сестра здесь. Мэм на кухне, сказала Мэри. Сайленс улыбнулась. Я пойду к ней. Мэри кивнула и с важным видом стала подниматься по лестнице, где её ожидали прерванные дела. Silence взяла корзинку с плоским дном, которую принесла с собой, и направилась в кухню. Доброе утро, поздоровалась она войдя. Temperance отвернулась от огромного горшка, в котором что-то кипело. Доброе утро, сестра. Какой приятный сюрприз. Я не знала, что ты сегодня зайдёшь. Я и не собиралась, Silence чувствовала, что смущённо краснеет. Она больше недели не была в приюте. Но сегодня утром на рынке я купила сушёных ягод и принесла их сюда. О, как хорошо ты придумала. Это понравится Мэри Уитсон, сказала Temperance. Она так любит булочки с изюмом. Хм. Silence поставила корзинку на старый кухонный стол. Она, кажется, выросла ещё надюем с тех пор, как я её видела последний раз. И правда, выросла. Temperance вытерла передником пот с висков и очень похорошела, хотя об этом я ей не говорю. Не хочу, чтобы она кичилась этим. Silence улыбнулась, открывая корзину. Ты как будто гордишься ею. Горжусь. Росейна переспросила Темперэнс. Она снова занялась кипящим горшком. "Да", Silence, поколебавшись, нерешительно продолжала. "В её возрасте уже идут в обучение, не так ли?" "Да, даже немного младше", вздохнула Темперэнс. "Но она так помогает мне в приюте. Я даже не присматривала ей место". Silence молча вынула содержимое корзины. Temperance знала лучше её, что слишком сильная привязанность к прюдским детям не приведёт ни к чему хорошему. У тебя здесь не только ягоды, подойдя к столу, сказала Temperance. Я принесла ещё чулки, которые связала. Silence смущённо показала свою работу три пары маленьких чулочков. Правда, все они были разного размера, но всё же одинаковой формы. Более или менее. Я вязала пару для Уильяма, и осталось немного шерсти. О, надо же, я совсем забыла, что скоро должен вернуться капитан Холлингбрук. Сайленс ощутила тихую радость при упоминании мужа. Уильям ушёл в плавание несколько месяцев назад капитаном на Финче, торговом судне, возвращавшемся из Вест-Тинти. Она наклонила голову, отвечая сестре. Он должен вернуться со дня на день. Я надеюсь, когда он вернётся, вы с Уинтером придёте к нам отпраздновать его возвращение. Темперэнс ответила не сразу, и Сайленс подняла на неё глаза. Её сестра, задумавшись, смотрела на кучку брюквы на столе. Что случилось? спросила Сайленс. А что? Темпернс бросила на неё быстрый взгляд, и её лицо просветлело. Да ничего не случилось, дорогая. Ты же знаешь, что мы с Уинтером с удовольствием поужинаем с тобой и капитаном Холлинбруком. Просто сейчас у нас много дел в приюте. Она умолкла, оглядывая большую кухню. Так, наверное, пора нанять кого-то в помощь. Нэл трудится усердно, но она всего лишь женщина. Темперэнс рассмеялась, но напряжённая коротко. Если бы у нас был богатый покровитель, мы бы так и сделали. А мы только сегодня смогли заплатить аренду за этот и прошлый месяцы. Если опять опоздаем с оплатой, мистер Уэдж может нас выгнать. Что? Сайленс опустилась на стул. У меня остался почти фунт из моих карманных денег. Это не поможет? Темперэнсу улыбнулась. Не, дорогая. Помогло бы на очень короткое время. Но я не хочу брать деньги у капитана Холленбрука. Я знаю, как вы стараетесь экономить. Сейлен слегка покраснела. Уильям был прекрасным мужем. Но капитан торгового судна не мог накопить много, особенно если содержал жену, престарелую мать и незамужнюю сестру. А что же конкорд? Temperance покачала головой. Онтэр говорит, что после смерти отца пивоварня приносит убытки, и кроме того, конкорду надо содержать семью. Silence тоже покачала головой. Она и понятия не имела о финансовых затруднениях Конкорда, но мужчины в их семье не всегда обсуждали свои дела с женщинами. Конкорд и его жена Роза имели пятерых восхитительных детей и ожидали следующего. Она посмотрела на сестру. «А Эйса темпернс поморщилась. Ты же знаешь, что Эйса всегда с пренебрежением относился к приюту. Я думаю, Уинтеру неприятна сама мысль снова идти к нему с протянутой рукой. Сэлинс вытащила из кучки брюкву и взялась за нож, чтобы отрезать ботву. У Уинтера совсем не гордый человек, насколько я знаю. Да, конечно, но даже самый скромный мужчина не лишён некоторой гордости. Кроме того, если бы даже Уинтер попросил Эйсу То это не значит, что Эйса нам поможет. Сайленс хотелось возразить, что Эйса, конечно, поможет, если сможет, но она не была в этом уверена. Эйса всегда держался в стороне от семьи. У него были свои тайны. Что же делать? Сайленс начала резать брюкву на кусочки, совсем не похожие на кубики. Она никогда не умела резать овощи. Temperance взяла другой нож, но остановилась в нерешительности. А что касается нашего положения, у меня уже есть план. Да? Только ты не должна говорить об этом нашим братьям. Silence посмотрела на сестру. Какой? Иверите, тоже не говори, сказала Temperance. Верите была самой старшей в семье Makepeace. Сайленс удивилась. Какой секрет хотела скрыть Темперэнс не только от братьев, но и от сестры? Ладно. Темперэнс положила нож и, придвинувшись поближе, прошептала: "Я познакомилась с одним человеком, который представит меня самому влиятельному и богатому людям в Лондоне. Я собираюсь найти для приюта нового попечителя". "Кого же?" свела брови Сайленс. Их семья жила скромно. Отец был пивоваром, а после его смерти Конкорд продолжал семейное дело. Отец глубоко верил в образование и постарался, чтобы все его братья изучили религию, философию, греческий язык и латынь. Их можно было бы назвать интеллектуалами, но это не освобождало их от обязанностей зарабатывать себе на жизнь. Люди, о которых говорила Temperance, были совсем другого калибра. И кто же этот могущественный друг? Сайленс заметила, что в этот момент в глазах сестры что-то промелькнуло. Temperance была чудесным человеком, вероятно, поэтому и страшный лгуний. Temperance, скажи мне, сестра с вызовом вздёрнула подбородок. И его зовут лорд Кер. Сайленс нахмурилась. Аристократ? Как ты сумела найти аристократа? По правде говоря, это он нашёл меня. Темперэнс сжала губы, не отрывая взгляд от всё растущей горки нарезанной брюквы. Ты на самом деле любишь брюкву? Темперэнс. Темперэнс воткнула кончик ножа в белый кубик и подняла его. Она, конечно, очень сытная. Но ты слышала, чтобы кто-нибудь говорил: "Я очень люблю брюкву". Silence положила нож и ждала. Крышка на кипящем горшке начала подскакивать, и нож в руках Temperance ещё с минуту стучал об стол, прежде чем она заговорила. Поза прошлой ночью он шёл за мной до дома. "Что?" ахнула Silence, но сестра заговорила очень быстро. Это звучит не очень хорошо, но он совершенно безопасен, поверь мне. Он только попросил меня проводить его к некоторым людям в Сент-Джайлсе, а я в свою очередь попросила его познакомить меня с богачами. И это очень удачный договор, правда? Селинс восприняла рассказ сестры скептически. Уж в слишком розовом свете выглядела картина, нарисованная Temperance. И я полагаю, этот лорд Кер очень старый джентльмен, седа власы и с костлявыми коленями, Temperance поморщилась. Да, у него седые волосы. А колени? Надеюсь, ты не думаешь, что я разглядывала коленкин джентльмена. Temperance. Ну ладно. Он молод и довольно красив. раздражённо сказала Темперэнс и покраснела. Боже мой, Сайленс тревожно смотрела на сестру. Темперэнс было 28 лет, но иногда она вела себя с беззаботностью глупой девчонки. Подумай, почему лорд Кэр выбрал именно тебя? Не знаю, но ты должна рассказать Уинтру. Всё это дело, похоже, придумано, чтобы заманить тебя. Может быть, у лорда Кэра ужасные намерения по отношению к тебе. А что, если он заманит и соблазнит тебя? Temperance наморщила нос. Мм, не думаю, что такое возможно. Она широко развела руками, подчёркивая всю нелепость предположения, что аристократ захочет соблазнить её. Сейленс была вынуждена признать, что с растрёпанными волосами и сажей на носу Темперэнса определённо не могла заинтересовать соблазнителя. Но она ответила, чтобы не огорчать сестру. Ты достаточно хороша, и знаешь это. Ничего подобного. Темперэнса опустила руки. В нашей семье красавицей была ты. Если бы какой-то подлец лорд захотел бы совратить кого-то, то это была бы ты. Сайленс сурово посмотрела на сестру. Ты пытаешься перевести разговор на другое. Temperance вздохнула и опустилась на стол. Только никому не говори, Silence. Пожалуйста, не говори. Я уже взяла у лорда деньги, чтобы оплатить аренду. Вот таким образом мы выплатили долг. Науинтер наверняка в конце концов узнает об этом. Как ты ему объяснила оплату ренты? Я сказала ему, что продала кольцо, которое подарил мне Бенджамин. О, Temperance. Silence в ужасе зажала рукой рот. Ты солгала Уинтеру? Но Temperance покачала головой. Это единственная надежда спасти наш приют. Подумай сама, что будет с Уинтером, если приют закроют. Сайленс отвела глаза. Из всех братьев Уинтер больше всех был предан отцу и помогал ему в благотворительной деятельности. Если приют прекратит своё существование, это будет для Уинтера страшным ударом. Пожалуйста, Сайленс. прошептала Temperance радио Интерра. Хорошо, кивнула Silence. Я не скажу нашим братьям. О, спасибо тебе. И если только не почувствую, что ты в опасности, этого не будет. Могу тебе обещать. Lazarus проснулся от беззвучного крика. Он распахнул глаза и некоторое время просто лежал, обводя взглядом комнату, стараясь вспомнить, где находится. Затем он узнал свою собственную спальню. Тёмно-коричневые стены, старинная внушительного вида мебель и кровать с зелёно-коричневым пологом. Раньше здесь спал отец, и Лазарус, получив наследство титул, не потрудился что-либо изменить. Глядя в окно, он чувствовал, как медленно расслабляется каждая мышца его тела. Наступал бледный рассвет. Лазарус потянулся, не одеваясь, подошёл к высокому туалетному столику и плеснул в лицо холодной водой. Затем, надев жёлтый парчовый восточный халат, сел за стоявший в углу элегантный столик вишнёвого дерева. Единственный предмет обстановки, который он добавил в эту комнату. Отец не одобрил бы привычку писать что-то в дезабелье. Лазарус усмехнулся, затем снял крышку с чернильницы и принялся за свой перевод. Катул в этой поэме особенно изявительно высказывался о лесби. Лазарусу хотелось подобрать правильное слово. В совершенстве подходящее слово, которое сияло бы как бриллиант на изысканном пальце. Эта работа требовала точности и внимания, и он мог заниматься ею часами. Чуть позднее в комнату вошёл слуга Смолл, и Лазарус увидел, что комнату заполнил яркий солнечный свет. "Прошу прощения, милорд", сказал Смолл. "Я не думал, что вы уже проснулись". Это не имеет значения, ответил Лазарус, снова обращаясь к своему переводу. Слова прояснились, но он ещё не мог правильно расположить их. Мне позвонить, чтобы вам принесли завтрак. Хмм. Готовы ли вы заняться вашим туалетом? Бах. И всё пропало. Лазарус раздражённо бросил перо и откинулся на спинку стула. Мол мгновенно приложил к лицу хозяина нагретую влажную салфетку. Движения слуги были быстрыми и умелыми, а руки мягкими, как у женщины. Лазрус закрыл глаза, расслабляясь, по мере того, как жаркая влажность впитывалась в его кожу. Он вспомнил светло-карие глаза миссис Дьюс, увиденные им прошлой ночью. вспомнил, как она зажмурила их от удовольствия, когда он кормил её сливовым пирогом. Как она в гневе прищурила их, когда он спросил, почему она не взяла пирог сразу. Смена её настроения совершенно очаровывала его. Её вспыхнувший гнев был так горяч, что Лазарус почти чувствовал его жар, и его тянуло к ней совсем как кошку притягивает тепло очага. Её эмоции были незнакомы ему, неуправляемы, действовали возбуждающе и казались страшно интересными, а она так старалась скрытых. Почему? Ему хотелось понаблюдать, проникнуть в их глубину и увидеть, как она краснеет, как учащается её дыхание. Что могло бы рассмешить её? а что могло испугать, а как бы её глаза менялись в постели. Постаралась бы она сдержаться, или плотские ощущения оказались бы сильнее? Странные мысли для такого раннего часа. Лазарус никогда не интересовался чувствами женщины. Она была всего лишь сосудом для удовлетворения его похоти. Но миссис Дьюс оказалась интересной женщиной. Смолл снял салфетку и намылил пеной щёки хозяина. Лазарус не открывал глаз, не желая показать, как ему неприятно прикосновение бритвы к щекам. Он вцепился в подлокотники кресла. Допустить ещё одно прикосновение было истинным испытанием. что частично объясняло, почему он подвергается этим самым обычным манипуляциям каждое утро. Ему доставляло какое-то удовлетворение испытать страх и победить его. Слуга закончил левую щёку, и Лазарус повернул голову с дрожью отвращения, подставляя правую щёку. Лазарус не мог ни поморщиться, когда смол провёл бритвой над его верхней губой. Когда-то, когда он был совсем маленьким, он испытал прикосновение, которое не напугало, не вызвало отвращения и не причинило ему немедленной боли. Но это было очень давно, и этот человек уже давно умер. Смол вытер остатки мыльной пены с лица Лазаруса, и тот открыл глаза. Спасибо. И если слуга и знал, какую боль он причиняет хозяину, этого нельзя было заметить по спокойному выражению его лица. Что вы сегодня наденете, милорд? Чёрные шёлковые штаны и камзол с вышитым серебром жилетом. Лазарус встал и сбросил халат на стул, смол подолы ему одежду. "И не забудь мою трость", сказал Лазарус, пока слуга перевязывал его волосы чёрной бархатной лентой. "Не забуду, ми лорд". Смол с сомнением взглянул в окно. "Вы куда-то едете?" "Я должен навестить мать", невесело улыбнулся Лазарус. "И надо сделать этот визит как можно скорее". Он взял протянутую смолым трость и, не ожидая ответа, вышел из комнаты. Хозяйская спальня имела дверь, выходившую в верхний широкий коридор с панелями из резного дерева. Этот городской дом принадлежал семейству Кэр ещё со времён деда. Теперь это уже была не самая офишенная бельная часть Лондона, но дом был большим, величественным, и от него веяло старыми деньгами и властью. Лазарус спустился по лестнице, скользя рукой по розовым перилам. Этот камень привезли из Италии, вырубили, вырезали и отполировали до зеркального блеска. Лазарус понимал, что касаясь этого холодного гладкого камня, он должен что-то чувствовать, может быть, гордость или ностальгию, но он не чувствовал ничего особенного, совсем ничего. Он спустился в нижний холл и взял у дворецкого свой плащ и треуголку. На улице было ветрено, и носильщики партшеза замёрзли, ожидая хозяина. Его портшес был новым, сделанным по заказу. Снаружи его украшали чёрные мале серебро, а внутри лежали алые плюшевые подушки. Один из носильщиков откинул вверх. Лазарус ступил между поручнями и сел в портшес. Переднюю дверку закрыли и заперли, а верх опустили. Носильщики подняли портшес и отправились по лондонским улицам. Лазарус гадал, что заставило мать вызвать его. Не собирается ли она снова просить денег? Это было маловероятным, поскольку она имела от него щедрое пособие и владела несколькими собственными имениями. Может быть, на старости она увлеклась азартными играми? Он громко фыркнул. Насельщики остановились, и Лазарус вылез из поршеса. Дом, который он купил для матери, был небольшим, но весьма роскошным. Она жаловалась, всё ещё жаловалась, что он заставил её покинуть Кэрхаус. В доме дворецкий проводил его в разолоченную до да неприличия гостиную. Лазарус просидел добрые полчаса, рассматривая золочёные завитушки на каринфской колонне, охранявшей дверь. Он мог уйти. Но ему всё равно, пришлось бы когда-то разыграть этот фарс. Так уж лучше покончить с этим побыстрее. Она вошла так, как входила всегда, остановившись в дверях на долю секунды, чтобы поразить своей красотой всех присутствующих. Лазарус зевнул. Она рассмеялась, но это не скрыло её злости. Ты уже совсем потерял понятие о приличиях, сын мой? Или теперь модно не вставать, когда входит леди? Он поднялся так лениво, что это выглядело как оскорбление, а затем, насколько это было возможно, коротко поклонился ей. Что вам нужно, миледи? Это, конечно, была ошибка. показывая своё нетерпение, он давал ей повод затянуть встречу. О, Лазарус, неужели ты всегда ведёшь себя так грубо? Она осторожно опустилась на один из изящно раскрашенных диванов. Это становится скучным. Я велела приготовить чай и сладкие булочки, так что она небрежно махнула рукой: "Ты хотя бы из-за этого должен остаться". должен, тихо с раздражением спросил он. На красивом лице матери промелькнула нерешительность, но затем она твёрдо заявила: "Он да". Лазарус сел, на минуту уступая своей стареющей матери. Пока они ждали обещанного чая, он разглядывал её. Он ненавидел чай, всегда ненавидел Она не знала об этом или, скорее всего, просто хотела вывести его из себя. В молодости леди Кэр славилась своей красотой, и время пощадило её. Её лицо было прекрасно: чёткий овал лица, длинная изящная шея. У неё были такие же, как и у него, глаза: ясные, синие, со слегка приподнятыми уголками. Лоб белый и гладкий. Волосы, как и у него, прежде времени поседевшие, но вместо того, чтобы попытаться выкрасить их или носить парик, она гордилась их необычным цветом. Она любила тёмно-синие платья, подчёркивающие этот цвет, и носила чёрные или тёмно-синие шляпки, отделанные кружевом и драгоценными камнями. Она всегда знала, как надо привлекать внимание. А вот и чай, сказала мать, когда в комнату вошли две горничные с подносами. Не прозвучало ли в её голосе облегчения? Служанки молча поставили подносы и тихо вышли. Леди Кер начала разливать чай. Она задержала руку над чашкой. Сахар? Нет, спасибо. Конечно. к ней вернулась самоуверенность. Мать протянула ему чашку, и я вспомнила: ни сахара, ни сливок. Он поднял брови и отставил в сторону чашку, которой так и не притронулся. Что за игру она затеяла? Казалось, мать не заметила, что он не обратил внимания на чашку чая. Тебя видели со старшей мисс Тёрнер. Она тебя заинтересовала? Он какое-то мгновение с искренним изумлением смотрел на неё, а затем расхохотался. Так вы решили подыскать мне невесту, мэм? Она недовольно свела брови. Лазарус. Он быстро перебил её, переходя границу, которой они оба придерживались. Может быть, вы осмотритесь и выберете несколько кобылёк? А потом выстройте их перед домной в ряд, чтобы я сделал свой выбор. Конечно, это не так уж легко, учитывая слухи о моих странностях, распространяемые в лондонском обществе. Но самые расчётливые семьи наверняка будут держать своих девственниц подальше от меня. Не говори ни престойностей. Мать с жестом отвращения поставила свою чашку. Сначала грубости, затем непристойности, заметил он. Его терпение иссякало. В самом деле, мадам, удивительно, что вы вообще терпите мое общество. Она нахмурилась. Я вам нужны деньги? Нет, я тогда у вас есть какое-нибудь срочное дело, которое вам требуется обсудить со мной? Лазарус. Ничего не случилось, перебил он. С вашими землями или слугами? Она молча смотрела на него. В таком случае, боюсь, я должен уйти, леди Кэр. Он встал и не глядя ей в глаза поклонился, желая вам доброго утра. Он был уже у двери, когда она сказала: "Ты не знаешь. Ты не знаешь, каково это было." Он стоял спиной к ней и не повернулся, чтобы ответить. Мэри Хоп не становилось лучше. Temperance с беспокойством смотрела на кормилицу. Полли снова и снова пыталась заставить младенца взять сосок. Крохотные вялые губы младенца были раскрыты, но ребёнок лежал неподвижно, его глаза не открывались. Полли подняла глаза и печально взглянула на Temperance. Она не сосёт, мэм. Я почти не чувствую её. Temperance выпрямилась, поморщившись от боли в спине. Сейчас казалось, что она хлопотала над Полли и ребёнком уже целые часы. Полли сидела в старом кресле с ребёнком на руках. Это кресло было самым удобным предметом обстановки в её маленькой комнате. Temperance отдала его Полли, когда наняла её как одну из кормилец приюта. Кормильцы не жили в приюте, они только брали подопечных к себе домой. Поскольку Temperance не могла следить за кормильцами, было очень важно найти женщин, которым она могла бы доверять, и Полли была лучшей из них. Немного старше 20, темноглазая и темноволосая кормилица была довольно хорошенькой. Она была замужем за моряком, который приезжал домой не слишком часто, однако успевал при этом завести со своей женой пару младенцев. Между его не слишком частыми посещениями Полли сама содержала и себя, и своё маленькое семейство. Кроме кресла в комнате Полли стояли столы, кровать с пологом. На стене висели дешёвые картинки, изображавшие нарядно одетых леди. Над камином Полли повесила круглое зеркало, отражавшее тот слабый свет, который освещал комнату. На каминной полке расставила немногие принадлежавшие ей вещи: подсвечник, баночки для соли и для уксуса, чайник и оловянную чашку. В углу этой жалкой комнаты играли дети Полли: уже ходивший малыш и ребёнок, только что научившийся ползать. Темперэнс снова взглянула на Мэри Холп. Комната Полли, хотя и бедная, была безукоризненно чистой, а сама Полли чистоплотной и серьёзной. В отличие от многих других женщин, которые зарабатывали на жизнь, она не пила и, казалось, по-настоящему заботилась о младенцах, которых ей поручали. "Можешь попробовать ещё раз?" с тревогой спросила Темперэнс. Да, я приложу её к соску, но не больна ли она? заметила Полли, перекладывая ребёнка. Она немного расшнуровала кожаный корсет и оттянув шерстяную сорочку, оголила грудь. А что, если мы капнем ей в рот молока? Полли вздохнула. Я вливала, но она проглотила только одну или две капли. Самый маленький ребёнок Полли, девочка, подползла и прислонившись к креслу заплакала. Можете подержать её минутку, пока я займусь своей. Temperance почему-то не хотела брать в руки это хрупкое дитя, но Полли уже вкладывала Mary Hope ей в руки. Temperance напряжённо держала ребёнка. Девочка была легче пёрышка. Полли положила на колени своего ребёнка её дитя мгновенно ухватилось за сосок и сосало, удовлетворённо захлёбываясь, пухлыми пальчиками держась за большой палец своей ножки. Temperance перевела взгляд с явно упитанного ребёнка на впалые щёчки Мэри Хоп. Девочка уже открывала глаза, но они смотрели куда-то поверх плеча Темперэнс, и вокруг них собирались морщинки, которых не было у толстенького здорового ребёнка. Темперэнс поспешила отвести взгляд. Её грудь сжималась от чувства, которое она не хотела называть. Она не будет испытывать какие-то чувства к этому умирающему ребёнку. Не будет. Прошлома она уже обожглась, щедро раздавая свою любовь, и теперь держала её в своей груди под замком. Ну, голубка, ты довольна? ласково спросила Полли девочку, которую держала на руках. Потом взглянула на Temperance. Дайте мне попытаться ещё раз. Хорошо. Только не забывая своих сказала Temperance с облегчением передавая ей Mary Hope Она слышала о кормилицах которые морили голодом собственных детей чтобы накормить ребёнка за которого платили Не беспокойтесь заверила Polly у меня молока всем хватит Она подтвердила свои слова, обнажив вторую грудь и приложила к ней Мэри Хоуп, в то время как её собственный ребёнок продолжал сосать первую грудь. Темперэнс кивнула. Спасибо. На этой неделе я оставлю тебе побольше денег. Обязательно потрать их на еду для себя, пожалуйста. Так и сделаю, ответила Полли, уже наклонившись к больному ребёнку. Temperance, немного поколебавшись, в конце концов просто пожелала Полли доброй ночи и ушла. Что ещё она могла сделать? Она прошла через многолюдные комнаты дома, в котором Полли снимала комнату. Temperance наняла самую лучшую кормилицу и даже платила ей дополнительные деньги из скудных фондов приюта. Остальное было в руках Божьих. Уже начинало темнеть. В Сент-Джайлсе кончался день. Темперэнс охватила дрожь. Мимо неё прошла женщина, несущая на голове плоскую широкую корзину с остатками устриц. Уинтер передал, что сегодня допоздна останется работать в школе, но всё равно нужно приготовить ужин и уложить детей перед встречей с лордом Кером. В дверной нише, мимо которой она проходила, шевельнулась огромная тень, и у Temperance замерло сердце. Она услышала звучный голос лорда Кэра. Добрый вечер, миссис Дьюс. Она остановилась, с возмущением подбоченясь. Что это вы здесь делаете? Она увидела, как под треуголкой удивлённо поднялись его брови. Жду вас. Вы следите за мной. Он нисколько не смущённый её обвинением кивнул. Так и есть, месье Дюс. Она раздражённо вздохнула и пошла дальше. Вам должно быть страшно надоело играть в такую детскую игру. Он усмехнулся, и ей показалось, будто его плащ прикоснулся к её юбкам. Вы понятия не имеете, Неожиданно она вспомнила его поцелуй, уверенный, горячий и совсем не нежный. Вспомнила, как забилось сердце, как кожа стала влажной от пота. Он представлял собой угрозу, угрозу всем её эмоциям, которые она так напряжённо сдерживала. Она резко ответила: "Я не развлечение для скучающего аристократа. А разве я это говорил?" Спокойно спросил он: "К кому вы приходили в этот дом?" "К Полле". Он стоял позади неё так тихо, что можно было подумать, что он превратился в призрак. Темперэнс вздохнула. Любой другой джентльмен, особенно аристократ, отвернулся бы от неё при таких язвительных словах и в праведном мужском гневе оставил бы её Какой бы игру не вёл лорд Кэр, он был терпелив. И кроме всего прочего, приют нуждался в попечителе. Полли это наша кормилица, уже спокойнее объяснила Temperance. Вы помните той ночью, когда мы встретились, я принесла в приют ещё одного ребёнка. Я поместила младенца, очень слабую девочку у Полли, чтобы она выкормила её. Малышку зовут Мэри Хоуп. "Кажется, вы?" Он умолк, словно раздумывая над тоном её голоса. "Ангрчены." "Мэри Хоуп не сосёт", сказала Temperance. "Значит, этот ребёнок умрёт", отчуждённо сказал Care. Она остановилась и резко повернулась к нему. "Да. Да, Мэри Хоуп умрёт." Почему вы так равнодушна? А почему вы так не равнодушна? Он остановился, как обычно, слишком близко от неё, и ветер развивал его плащ, который, как живой, обхватывал её юбки. Почему вы так переживаете из-за ребёнка, которого едва знаете? Вы ведь знали, что ребёнок болен, возможно, уже умирает, когда принесли его в приют. потому что это моя работа, яростно заявила она. Это причина, по которой я просыпаюсь, причина, по которой я ем и сплю. Это причина забота о детях и содержание приюта. И это всё? Вы не любите самого ребёнка? Нет, конечно нет, она повернулась и пошла дальше. Я Я, конечно, беспокоюсь о каждом ребёнке, но позволить себе любить умирающего ребёнка было бы верхом глупости. Не думайте, что я этого не понимаю, ми лорд. Какая самоотверженность, с лёгкой насмешкой сказал он. Настоящая мученица. Да вы, миссис Дьюс, просто святая. Вам не хватает только нимба и окровавленных ладоней. Резкий ответ уже был готов сорваться с её языка, но Temperance сжала губы и проглотила слова. И всё же, где-то позади, близко от неё, заговорил лорд Кер. Интересно, можно ли запретить себе полюбить ребёнка? Некоторым это, наверное, легко, но вас, миссис Диус, я очень сомневаюсь. Он раздражал её. И она ускорила шаги. Вы считаете себя знатоком эмоций, ми лорд? Вовсе нет, тихо ответил он. Я редко что-то чувствую, но как безногий человек, я необиимимо восхищаюсь теми, кто умеет танцевать. Они завернули за угол, и она, задумавшись, не заметила, что они удалились от приюта. Вы ничего не чувствуете? Ничего. Она остановилась и с любопытством посмотрела на него. Тогда зачем тратить столько времени на поиски убийцы в вашей любовнице? Он не без цинизма скривил губы. Я бы не придавал этому слишком большого значения. Всего лишь каприз. А теперь кто лжёт? прошептала она. Он раздражённо посмотрел в сторону. И я заметил, что мы идём не к вашему дому. Странно, но её разочаровала смена темы. Если он на самом деле не испытывал никаких чувств, то зачем проводить месяцы в поисках убийцы? Не чувствует ли лорд Кер больше, чем признаёт? Или он действительно тот холодный, бесчувственный аристократ, каким изображает себя? Но он молчал. Я вна ожидаю её ответа. Темперэнс вздохнула. Я веду вас на Хенгбенс Элли, где обитает Марта Сон. А ваш брат не будет беспокоиться, если вы не вернётесь домой. И если мы сумеем и вернёмся через час, я скажу, что навещала других кормилец. проворчала Темперэнс, шагая дальше. Вот как Месяц Дьюс лжёт своему родному брату. На этот раз она просто пропустила его замечания мимо ушей. Наступила глубокая ночь. Улицы опустели. Грабители вышли на охоту, и Temperance радовалась, что взяла с собой пистолет. Прошло полчаса, когда они свернули на Хэнгменс-Элли, туда, где собирались грабители, воры и карманники. Интересно, сознаёт ли лорд Кэр всю опасность пребывания в этом месте. Анаиска со взглянула на него и заметила, как он движется с грацией хищника, зажав в кулаке свою трость чёрного дерева, как будто это была дубинка. Он перехватил её взгляд. Какое приятное соседство. Хм. Но несмотря на небрежный тон, Темперанс радовала, что у него был такой грозный вид. Вот именно. Она показала на обдранную вывеску, на которой был нарисован башмак. Мать утешительница сказала, что Марта Суон живёт над лавкой сапожника. В здании было темно. И вблизи никого не было видно. Temperance плотнее завернулась в накидку, незаметно нащупывая под юбками пистолет. Надо было взять с собой фонарь. Lord Care подошёл к двери и постучал в неё тростью. Внутри глухо отозвалось эхо. Если она карманница или проститутка, её может и не быть дома, сказала Temperance. Не сомневаюсь, ответил лорд Кэр. Но я предлагаю просто посмотреть. Она хотела возразить, но увидела, как за его плечом зашевелились тени. У неё перехватило дыхание, и крик замер на губах, когда она увидела три фигуры, появившиеся в переулке и быстро приближавшиеся к ним. Намерения их были предельно ясны. Она бы крикнула, предупреждая лорда Кэра, но это было лишним. Он посмотрел ей в лицо. "Бегите". Затем он развернулся, прикрывая её собой, и повернулся лицом к нападавшим. Приближаясь к нему, они разделились: двое подошли к лорду Кэру с боков, а третий в центре взмахнул ножом. Лорд Кэр ударил его тростью по руке, отклоняя первый удар. Он достал из трости короткий клинок, и тут все трое набросились на него, нанося удары ногами и кулаками. Лорд Кэр, хотя и вооружённый, будет повержен. Это был только вопрос времени. А у неё пистолет. Темперэнс подняла юбки и нащупала мешочек. Она вытащила из него пистолет и опустила юбки. Темпернс подняла глаза как раз в тот момент, когда лорд Кэр что-то проворчал и покачнулся так, как будто его ударили. Один из нападавших, шатаясь, отошёл в сторону, но остававшиеся не отпускали лорда Кэра. Она подняла пистолет, но дерущиеся сплелись в один клубок. Если она выстрелит, то может попасть в лорда Кэра, а если не выстрелит, они его убьют. Она видела, как один из бандитов приставил нож к боку лорда Кэра. Больше ждать некогда. Temperance выстрелила.